Глава шестая. Неважно, куда мне было ехать, вперед или назад, я рванул вперед. Киллер в маске какое-то время бежал рядом с машиной, а я все еще держал пистолет, чтобы и во время бега он не смог отстрелить мне голову. Киллер споткнулся, одновременно стреляя. В правое ухо и так звеневшее, будто кольнуло иглой. Ладони пальца обожгло огнем боли, а пистолет куда-то улетел от отдачи. Но думать об этом было некогда. Убийца остался на дороге, а я схватился обеими руками за руль. Надо остановиться, и вместе с Женей... поздно. Увидел только широкую задницу черного джипа «Шевроле». Сквозь пелену в ушах раздался громкий грохот, посыпалось битое стекло, раздались чьи-то маты — а где-то вдалеке визжал сигнал милицейской сирены. Я стукнулся головой, отчего потемнело в глазах. Вот и остановился. «Волк, ты как?» — услышал я знакомый голос. Кто-то спрашивал прямо в ухо. «Жить буду», — прохрипел я. «Не, сознание я не потерял. Голова у меня крепкая». Хотя ощущение было такое, будто я выпил рюмку спирта с перцем, схватился за кипящий чайник, а в конце кто-то долбанул меня кувалдой по башке. Женя сам вытащил у меня мобильник из кармана, вызвал скорую и Леню. Милиция и врачи приехали одновременно. Того типа в маске тоже повезли в больницу, но в милицейской машине. Он приложился башкой, когда упал, еще сильнее меня. Хорошо, что приехал Лёня вместе со следаком, а то Женю чуть не загребли за газовой, подумали, что боевой. Он остался с машиной, а меня повезли в больницу. Меня уже знали в приемном покое, договаривался тут с врачами много раз. Голову перемотали бинтом, стукнулся я ей крепко. Другая беда, когда я держал пистолет, он выстрелил, и кожух затвор ободрал мне ладонь и порезал пальцы. Так что туда наложили швы. Неудачно это я схватился. Хорошо хоть, что в конце немного ослабил хватку, а то бы остался без пальцев. Хотя почему это неудачно? Рука заживет, а вот дырка в черепушке нет. Да и выбитые пули и мозги назад не засунешь. Так что главное, что остался жив и почти здоров. Приду в себя быстро, у меня еще полно работы. Госпитализации мне не полагалось, я и не настаивал. Но все же договорился немного полежать на койке в палате, чтобы хоть немного прийти в себя. Своего рода дневной стационар. Да и Леня по телефону грозился прийти в больницу. Разрешили пройти в ту самую палату, где когда-то лежал Кирилл, только на другую койку, рядом со Славкиной. Его пока еще не выписали, так он скучал в палате. «Ого!» — удивился он, когда я уселся на койку и улегся. «Ты че это, волк, без меня там где-то веселишься?» «Хотел тебя пригласить», — сказал я, ложа гудевшую голову на подушку. «Да что-то быстро все закончилось. Это кто тебя замочить хотел? Вот сейчас Леня придет и все расскажет. Но если вкратце...» «Пересказал, что было». Наш бывший опер пришел к обеду, и не один, а вместе со следователем Федюниным. В Лене в пакете, на котором были изображены грудастая женщина в ковбойской шляпе и надпись «Мальбора», лежал яблочный сок, три апельсинки и сникерс. Шоколадку я отдал Славе, а сам выпил сока. «Ну что там?» — спросил я. «Что по итогу?» «Можно сказать, дело закрыто» сказал следователь, отмахиваясь папкой. «Вот теперь вся банда в полном составе у нас. Осталось только составить протокол допроса пострадавшего, а еще протокол за угон машины, который остался с ночи». «Только подписывать будет неудобно», — Леня хмыкнул и показал на мою руку. «Чего радуешься?» — я засмеялся. «Вы с Женей мои замы, это вам теперь придется ставить крестики». «Только, Леня, не говори моим, что я здесь. Сам к ним съезжу вечером». «Лады, тебе голову вправить?» — он похрустел костяшками пальцев. «Я умею». «Не надо. Так что там с бандой?» «Ты че, волк, целую банду повязал?» — спросил со своей кровати Слава, залезая туда с ногами с таким видом, будто собирался слушать самую интересную историю в мире. Он наш будущий сотрудник, — пояснил я следователю. Консультант по особым вопросам безопасности. А каким? — удивился Слава. Охрана частных лиц, — я хмыкнул. Не самый вежливый, зато профи в своем деле. Мы его ценим и берем без собеседования, как выпишется. Так что можно говорить при нем. Ну, у киллера явно есть, что привнести в охрану, и указать на ошибки, что можно исправить. Но до охраны людей мы еще не дошли. «Говори, Витя!» — Леня сел рядом со мной. «Не мы бы, долго бы ты по району мотался, до осени бы точно!» «Добро, вкратце расскажу», — сказал Федюнин, усаживаясь на белый стульчик. «Хотя не положено, но ладно, так уж и быть». Итак, у нас был некий Владимир Лешкин, безработный. — Это Вован? — спросил Слава со своего места. — Он самый. Фидюнин положил папочку на колени и расстегнул замок. На жизнь Лешкин зарабатывал поездками в Китай в качестве Кэмела, а заодно покупал там наркотики и перевозил с собой. Каким способом, неизвестно, а допросить уже невозможно. Кто-то из его нанимателей мог попасть, добавил Леня. Вполне. Партии он закупал маленькие, а доход от продажи пропивал. Недавно на него еще наехал кто-то из братвы и потребовал делиться. В итоге Лешкин решил сменить вид деятельности. Он задумал другое дело. Как услышал, что в городе появилась частная охрана, Решил, что можно этим воспользоваться, пока еще никто не понял, что это такое. И с этим делом он... Следак сделал паузу. Собрал банду? — спросил я. Нет, он пришел к другой банде. Вернее, думал, что пришел к банде, а на деле — на тренировке сотрудников охранной фирмы «Гранит», то есть вы. Вот он и хотел предложить вам свой план, чтобы вы его взяли в бригаду, но ошибся. В окно било солнце, и следователь щурился на нем как кот. Тогда он подговорил на это дело своего знакомого Алексея Быкова, тоже безработного, а еще встретил на выходе из спортзала некоего Виталия Свинюхина, своего клиента, который должен был ему денег за дозу. С ними он и решил организовать свою банду, и тем же вечером поехали на дело. Им всем очень понравилась идея, и они решили не тянуть. Такая сезонная работа. Все понимали, что это ненадолго. Но все пошло не так, сказал я. Да, оружие у них было. Два ТТ и охотничий карабин без документов. Синюхин, которого называли Синим, Убил сторожа, когда у него случилась вспышка ярости. По словам его коллег, Федюнин выделил слово интонацией. У него иногда случаются такие вспышки, особенно во время ломки. Третий соучастник при этом испугался и тоже выстрелил из карабина в упавшего сторожа, нанеся ему ранение, несовместимое с жизнью. Что потом? Владимир Лешкин испугался, решил выйти из дела. Но друзей не сдал, когда я отправил к нему Савватеева. Дальше, по признаниям Быкова, они пришли к Лешкину, выбили дверь, а вместо разговора по душам по поводу случившегося, Свинюхин потребовал дозу, запсиховал и ударил Лешкина ножом. Наркотики не нашли, пришлось уходить, оставив умирающего. «Понятно. А кто еще один вместо Вована? Их было трое». Они позвали в банду своего знакомого, Юрия Емельянова, который подрабатывал грузчиком на овощебазе, и с ним решили отправиться в Красногорск на машине двоюродного брата Синюхина. При этом, по словам остальных, Синюхин впал в раж — Он решил, что непременно организуют собственную банду, а для этого нужны фирменные машины, чтобы всех запутать, пока никто ничего не понял. И он знал, где их можно взять. Нашей. Да, это был единственный вариант, следователь кивнул. И ждать он не хотел. Синий, по словам друзей, не понимал, что их потом будут искать. Думал, всем будет плевать. Да и они сами не думали, что кто-то их найдет. И тут подвернулась машина из вашей фирмы, в которой был знакомый синего, некий Евгений Ковалев. Машину решили угнать, а его убить. Женю, я удивился. Почему? Якобы у Ковалева есть деньги, Федюнин пожал плечами. Целая тысяча долларов. «Они сели в вашей машине на хвост и спланировали операцию. Сначала думали убить сторожа и угнать тачку, но вы облегчили им задачу и заодно спасли старика. Они поехали ко мне. Я лег поудобнее. План был в том, что Быков и Емельянов крадут машину из гаража, которую так удачно владелец забрал с собой сохраняемого места». Сенюхин при этом должен был проникнуть в квартиру, убить Ковалева и забрать деньги. Но и Сенюхин сбежал, ничего им не сказав, будто увидел засаду. Следователь поднялся и отсел, чтобы солнце больше не било в глаза. Больше ничего интересного. Потом они говорят, что он их заставлял, угрожал, давили мне на жалость, но меня этим не пронять. Рассказали все как миленькие. «А я вот тебе и сказал, чтобы Женя с тобой был», — сказал Лёня. «А то мало ли, вдруг бы этот Виталий решил бы из-за денег напасть. Вы их с собой не таскаете. Но он-то откуда знает? Ну или отомстить хотел, когда понял, что эта засада была у гаража. Вот и я правильно думал. Так и вышло, ё-моё. Хоть отбились». «Похоже, он ждал у гаража на той восьмерке и поехал следом. Тачку в розыск объявили уже, но Синий на ней не засветился». «Тогда почему он с меня-то начал?» — спросил я. «Хотя Женька с кобурой же ходил, там газовый, и он в машине ее бросил. Наверное, Синий решил сначала меня завалить, чтобы не рисковать. А вдруг подумал, что ствол боевой». «Ну, не все мозги он наркотой сжег. Слава опустил ноги на пол. от чего он на ковале-то взъелся? Про какие деньги?» «Женька ему денег обещал, если от наркозависимости лечиться будет», — сказал я. «А тот очень хотел их получить». «Коваль мог», — пробормотал Слава. «Он всем постоянно помочь хочет». Чуть не встрял. «А Виталий Синий, чёрт! И что у него в башке творилось?» «Ну, мы это чуть не выяснили», — сказал Фидюнин с усмешкой. «У него серьезная черепно-мозговая травма. Крепко он об асфальт стукнулся. Короче, Волков, нам нужно будет с вами побеседовать под протокол. Ну, чтобы все это закрыть. Так что жду у себя в кабинете, когда вам станет легче. Но можно не сегодня, подождем. Мол, без сознания лежите, так и укажу». «А где сам Женя?» — я посмотрел на Леню. «Машину твою повез на СТО. Ты же там передок себе разбил. И еще там «Шевроле» стоял на обочине. Ты в него влетел и зад ему расколошматил Но «Шевроле» уехал сразу, не захотел с нашими общаться. Хотя найдем, там номера остались на дороге валяться. Пробьет. «Блин», — пробормотал я. «Ну ладно». «Надо мне тогда с водителем увидеться и поговорить». У Лени зазвонила мобила, он вышел в коридор. Следователь попрощался и тоже ушел. Мы остались со Славой вдвоем. Я откинулся на подушку. Еще немного и пойду в контору». «Ну ты дал, волк!» — Слава засмеялся. «Не зря тебя коваль так хвалит. Как говоришь, схватил киллера за ствол и повез с собой?» А он за твоей тачкой пешочком бежал? Я бы посмотрел. Что-то вроде такого. Со стороны-то, может, и смешно. Да это, оказывается, ни хрена не смешно. В палату зашел Леня, держа мобилу. Знаешь, чья это тачка была? Только что позвонили, по номеру у ее пробили. Чья? Кого-то с братвы? «Ты, Макс, расколотил тачку, на которой Гоша ездит!» «Опа-на!» — Слава перестал улыбаться. «А вот это серьезно!»